Глава восемнадцатая Наконец Тихон убрал сковороду с огня и с блаженной улыбкой наложил немного жаркого в миску, а потом приоткрыл входные двери и крикнул. — Егорка, зови людей! Мясо готово! — Сейчас заканчиваем! — отозвался Кузьма. Пока мужики заканчивали разделку последней свиной туши, Тихон взял миску и прошел за занавеску. Я убрал красный барьер, и Тихон присел на край кровати. — Матушка, — сказал он, — я принес мясо. Матушка Тихона открыла глаза и улыбнулась сыну. Он помог ей приподняться, подложил подушку под спину и протянул на ложке первый кусок мяса. Женщина сняла мясо с ложки губами и с аппетитом начала жевать. На ее лице было нескончаемое удовольствие. Не успев как следует проживать, она снова потянулась к ложке. «Матушка, не торопитесь, мяса достаточно. Если нужно, еще принесу», — сказал Тихон. Он протягивал матери куски жареного мяса, а по его щекам текли слезы. И вдруг она подняла руку и вытерла слезы со щеки сына. После этого Тихон и вовсе разрыдался. Я не говорил ничего. Я понимал, что это не слабость. Это многолетняя боль, заледеневшая от безысходности. Наконец согрелась в ароматах свеженины и начала таять, покидая душу Тихона вместе со слезами. Видимо, мама Тихона и Егорки давно уже не проявляла интереса к жизни. А тут просто жареное мясо. И дело даже не в том, что именно мясо, как еда, а скорее как надежда, как символ, что теперь все будет хорошо. Я в этот момент чувствовал свою ответственность, чувствовал, что должен постараться, чтобы эти люди жили нормально. Вошли мужики и сразу же направились к умывальнику. «Что, готова свежанинка?» — со смехом спросил Богдан. Тихону краткой вытер слезы и ответил с улыбкой. «На все хватит». «Это хорошо», — сказал Кузьма. «А то я что-то на морозе проголодался». Как-то в доме у Тихона он чувствовал себя увереннее чем когда я звал его есть вместе со всеми у меня дома. Возможно, это потому, что Тихон такой же работник, как и Кузьма. Понятно, что у них разные обязанности, но тем не менее. Умывшись, все сели за стол. Хоть все и были возбуждены, навели себя сдержанно. И когда Тихон поставил на середину стола сковороду, не спешили запускать в нее ложки. Они молча ждали чего-то. Я не сразу понял, что меня. Точнее, я как старший, пусть не по возрасту, но по положению должен был что-то сказать. Ну, я и сказал. Пусть семья Молчановых процветает, и пусть все будут здоровы. «Во славу рода!» — ответил Тихон. «Во славу рода!» — поддержали его остальные. Ну и я не стал тянуть, первым зачерпнул из сковороды. И сразу же к мясу потянулись остальные ложки. Ели с достоинством, без жадности, не спеша, но и немедля. Мясо было вкусное, и не только потому, что это была молодая свинка и парное мясо, но и потому, что это мясо имело вкус победы. Да-да, это была первая победа и, по большому счету, объявление войны. Более того, это был первый трофей. А что с поля боя взято, то свято. Вот с таким настроением мы дружно умяли молодую свининку, точнее, только малую ее часть, то, что пожарили. Остальное мясо висело в холодной кладовке. Когда были выскребены остатки лука и топленного свиного же жира, я, отложив ложку, сказал «Барьер установлен, приставами засвидетельствован». Я пока не могу сделать его полностью непроницаемым, но я завтра вернусь и попробую снова. Мужики слушали внимательно. По лицу тихо промелькнула тень, но он ничего не сказал. Он понимал, что я делаю все, что могу. А я продолжил. «Богдан, Вадим, оставайтесь здесь. Защитите, если что». Парни согласно кивнули. Я повернулся к Мосяню. «Мы можем оставить тут умку и шелань, чтобы они охраняли?» Мосянь склонил голову, обозначая поклон, и ответил. «Да, молодой господин». «Отлично!» — обрадовался я. «А как же вы?» — спросил у меня Тихон. «Вдруг на вас опять нападут?» Я пожал плечами. «На меня нападут или нет, еще неизвестно. А тут ваш дядя Прохор наверняка попытается. Ну и потом. Мы с Мосянем тоже не детки малы, Оружие в руках держать умеем. Так ведь, Мосянь?» Китаец снова обозначил поклон. «Да, молодой господин!» Вот интересно, как он умеет кланяться даже сидя и при этом сохраняет достоинство. «На том и порешим», — подвел я итог. И, пожалуй, поедем, а то дел сегодня еще много. Да и вам есть чем заняться». «Это точно», — улыбнулся Тихон. «Но заботы приятные». «И вот еще что», — сказал я Тихону напоследок. «Красный кристалл я оставлю. Пусть полечит вашу матушку. Но если увидишь, что ей стало хуже, просто убери кристалл от нее». «Хорошо», — согласился Тихон. С этим мы встали из-за стола. «Что, Кузьма, иди готовь сани», — сказал я конюху. «Слушаюсь, Ваше благородие!» — отозвался Кузьма и поспешил на улицу. Мы тоже вышли во двор и остановились на крыльце. Я повернулся к Богдану и Владу и сказал негромко. «Думаю, сосед ждет, когда я уеду, и обязательно нападет». «Тоже так думаем», — ответил Богдан. «Мы уже обсуждали это». «Эх, было бы побольше бойцов!» — с сожалением произнес я, жалея, что ограничился только двумя бойцами. «Нужно было просить у деда Родима хотя бы человек пять, а лучше десять». В конце концов, я должен был предвидеть, что все сложится именно так. — А больше разместить негде, — резонно заметил Влад и добавил. — Да вы не переживайте, барин. С вашими волками нам сам черт не страшен. Они предупредят, но мы спуску не дадим. — Надеюсь на вас, — сказал я. Тем временем Кузьма подал сани, и мы с Мосянем сели, укутавшись в тулупы. — Куда едем, барин? — спросил Кузьма. «Домой — Домой, — приказал я, и Кузьма стягнул лошадей. Тревога не отпускала меня всю дорогу. Я понимал, что тем, кто остался в доме Тихона, предстоит бой. Возможно, даже неравный. равный. я не мог остаться там, чтобы поддержать, потому что у меня было еще обещание, данное приставом, помочь Глебу и Даниле взять первую ступень. А дней на выполнение обещания оставалось совсем немного. Если сегодняшний день не считать, то всего три дня. Понятно, парни и сами должны поработать. Но без моей помощи они не справятся. А у Тихона все-таки подмога есть, пусть и небольшая. К тому же я оставил у него демонических волков – а они сила серьезная. Я хорошо помнил, как они бросились сегодня утром на врага. Умка и Шелань, конечно, не были в восторге от моей просьбы, но Богдан принес им по-хорошему куску свинины, и они отпустили нас с Мусянем. Мне даже немного обидно стало. Променяли нас на мясо. Хотя это я, конечно, накручиваю себя. На самом деле, я был рад, что демонических волков удалось уговорить остаться и защитить моего вассала, потому что защитный барьер — это хорошо, но от людей он пока не защищает. Над этим надо еще поработать. И по-хорошему, до моего отъезда в академию. Но не сейчас. Сейчас Глеб и Данила. В общем, в мыслях у меня были разброд и шатания. Мне хотелось одновременно находиться в разных местах, чтобы все успеть, всех защитить. Однако я прекрасно понимал, что это невозможно. Нужно было спешить домой и использовать время для помощи Глебу и Даниле. И тем не менее, когда мы проезжали мимо деревни, я попросил Кузьму завернуть. Дед Радим не удивился, увидев нас. На его невысказанный вопрос я сразу же сказал. С парнями все в порядке, и с волками тоже. Я оставил их охранять имение моего человека. А то там сосед слишком ретивый. Дед Радим, понимающий, кивнул. Я чего заехал? У меня два вопроса, или точнее две просьбы. Сказал я старику. Слушаю, Владимир Дмитриевич, — ответил дед Радим. Во-первых, мне нужны еще люди. Хотя бы двое, трое воинов, конечно. Туда же, в дом к вашему человеку, — спросил старик. — Да, туда. И, вспомнив матушку, Тихона добавил. — И хорошо бы женщину какую или девушку в помощь по хозяйству. Там за больной ухаживать нужно. — Хорошо, — согласился старик. — Сейчас или утром? — Утром, — ответил я. — Как поеду, заеду за ними. — Хорошо, будут готовы. Что еще? — Еще? — я вздохнул. — Можете помочь мне. Я установил защитный барьер над имением Тихона. Но там обычный барьер. «А как сделать, чтобы он стал непроницаемым для людей, так как вы сделали?» Дед Радим задумчиво покачал головой. «Боюсь, что если нет хранителя, то никак». Хранителя в доме Молчановых не было. Там всего-то жило сейчас три человека. Тихон с Егоркой и их матушка. Ну и теперь Богдан с Владом. «А как найти хранителя для их дома?» — спросил я. «Если у рода есть будущее, то хранитель сам появится», — ответил дед Радим. Это было, конечно, странно. Но я понял, что другого ответа у старика не будет, а потому кивнул и пошел к саням. И уже собираясь сесть в них, обернулся и спросил. «Дед Родим, а сколько тебе лет?» «Много!» — засмеялся старик. «Очень много! Столько не живут!» «Ну, много так много!» — вздохнул я и сел в сани. К дому мы подъехали в тишине. Никто нас не встречал, посторонних не было, своих во дворе тоже. После всех сегодняшних событий у меня сердце сжалось от тревоги, и я поспешил в дом но оказалось все в порядке. Егор Казимирович, Просковья, Матрена, Глеб с Данилой и Марта с Полиной сидели в столовой и чинно обедали. Я даже растерялся от неожиданности. С одной стороны, для обеда было уже поздновато, а для ужина еще рановато. Но вот домашние собрались за одним столом. И когда мы с Мосянем зашли, они не вскочили, не заволновались, наоборот, отнеслись очень спокойно и как-то буднично. «О, Володя!» — лениво произнес Глеб. «Присоединяйся к нам!» Мы с Мосянем от неожиданности помыли руки, и сели за стол, хотя ни он, ни я не были голодными. Но увидев разносолы Просковьи и ощутив вкус ее замечательных блюд, я понял, что готов полноценно пообедать, а потом взять добавки. Накладывая себе в тарелку обжаренных, нагрели овощей и парочку запеченных отбивных с грибами и сыром, я спросил у проскови. Мы можем немного поделиться припасами с Тихоном. «В счет жалования? Спросил Егор Казимирович. В качестве поддержки, ответил я. Я там двух бойцов оставил, и завтра еще двоих или троих отвезу. Надо их на довольствие поставить, а то там последний хрен без соли доедают. — Понял, — сказал Егор Казимирович. — Выделим припасов. А я повернулся к Просковье. — Эклеров бы, — попросил я, — а то матушка Тихона болеет. просковья улыбнулась. Приготовлю. — Мне Тихон сразу приглянулся. Он хороший человек. — И работник хороший, — добавил Егор Казимирович. И у меня на душе сразу же потеплело. — Что ж, Теперь можно было со спокойной душой заняться Глебом и Данилой, точнее, их культивацией. «Как ваши дела?» — спросил я парней. На что Глеб нахмурился и ответил. «Лучше не спрашивай».